12. На улице было пустынно. Перепуганный фаерболами народ спрятался кто куда. Только сейчас я в полной мере осознал, насколько здорово, что мана ежедневно не восстанавливалась полностью. Конечно, были всякие артефакты, эликсиры, но они не слишком увеличивали цифры. При обычных условиях мана ежедневно восстанавливалась на 10%. С помощью подручных средств этот размер можно было увеличить вдвое, в редких случаях на 30%. Все, что выше, относилось к редчайшим исключениям. Даже для меня, сына князя, магистр пока ничего подходящего не нашел. Вчера они выпустили по Леону все, что у них было. После полуночи часть маны восстановилась, и они продолжили обстрел до утра. Это были не слабенькие фаерболы. Маги вкладывали в каждый шар максимальную силу с тем, чтобы нанести больше урон и тем продемонстрировать превосходство. Вряд ли у большинства южан были артефакты, восстанавливающие ману. Так что начавшийся обстрел обещал быть слабым. Оно так и получилось. Сделав хороший залп сразу, дальше маги существенно снизили темп запуска фаерболов. У них была цель не разрушить город, не причинить ему максимальный вред, а заставить совет правителей сдаться. Мы вышли из лавки, на всякий случай врубили каждый свою магическую защиту и направились искать поблизости место, где бы можно было спокойно дождаться вечера. Свернув сразу за лавкой торговца за угол, мы прошли по узкой улице три дома и нашли подходящий вариант. Вероятнее всего, ночью фаербол угодил в балкон верхнего трехэтажного дома. Теперь там зияла дыра. Вот туда мы и вскарабкались. Это оказался дом с апартаментами». Такие здания обычно строили в столицах, где была слишком дорогая земля. Ставили большой дом, в нем одну лестницу на все этажи и дальше шли отдельные жилища для проживания сразу нескольких семей. Мы обошли все пять комнат и из жильцов нашли лишь клетку с канарейкой. Желтая птичка обрадовалась нашему приходу и задорно принялась чирикать, прыгать по жердочкам и тем напомнила, что от меня требуется сделать. Разум птицы канарейка взят под контроль. Потрачено с маны. Каждая следующая одна минута потребует одну ману. Повышение навыка управления разумными на одно очко. В навыке управления разумными взято максимальное количество очков. 20 из 20. Для продолжения прогресса требуется вторая ступень развития. Повышение уровня. Получено одно свободное очко. Общее количество свободных очков — 5. «Лишь когда я полетел, понял разницу между клеточной птицей и вольной». Ни скорости, ни особых сил к дальнему полету у нее не оказалось. Хорошо, хоть далеко лететь не пришлось. Три дома и уже на месте. По причине низости фундамента найти лазейки заглянуть в подвал не удалось. Таковых с внешней стороны здания попросту не было. На первом этаже нашлось несколько зарешоченных окон со стороны небольшого двора. Я сел поочередно на несколько решеток и заглянул внутрь. Это были подсобные помещения, где хранились какие-то ящики и всякие старые витрины. На втором и третьем этажах было уже полно окон. Правда, все небольшие, без балконов и с закрытыми ставнями. Зато с раскрытыми форточками. Обследование нескольких окон второго этажа показало, что там, скорее всего, жили охранники и подручные торговцы. Уж слишком оказались маленькие комнаты. Да и обстановка простая. Везде стояло по две-три кровати, шкаф и на этом все. В надежде найти комнату хозяина, я полетел выше. На третьем этаже что-то совсем была безрадостная картина. После второго окна я насторожился. Как-то подозрительно выходило. В осмотренных комнатах не было мебели, на полу валялись лишь тюфяки, на которых спали люди. Я не решался садиться на форточки, приземлялся на подоконники или просто пролетал мимо, стараясь держаться пониже. Конорейка слишком приметная птичка. Не хотелось, чтобы на нее обратили внимание. За третьим окном не спали. Три женщины, сидя скучно на тюфеках занимались изготовлением каких-то снадобий. Что-то переливали из больших бутылей в меньшие, перемешивали и дальше разливали в совсем небольшие пузыречки. Примерно такие небольшие емкости с чудодейственным содержимым продавались в лавке. Присмотрелся получше и ахнул. У всех женщин ниже колен отсутствовали ноги. Я сразу это не разглядел из-за длинных подолов платьев. Это подталкивало к мысли, что я вижу перед собой пленец. Им специально отрубили ноги, чтобы не сбежали. И, конечно же, их безжалостно использовали, заставляя применять способности для приготовления магических снадобий. Дальше я разглядывал комнаты уже куда тщательнее. Не поленившись, я заглянул во все окна третьего этажа. Их было десять с одной стороны и пять с другой. Дальше к дому примыкало соседнее здание, так что у части комнат не было окон. Почти везде, куда я заглядывал, находились люди. Они спали или чем-нибудь занимались. Только в пяти жили пленники. Это я определил по наличию тюфяков на полу. В остальных обитали охранники или привилегированные мастера. Помимо изготовления эликсиров в комнатах занимались резьбой по дереву и какой-то работой с мелочевкой типа изготовления амулетов. Точно я не разглядел. Вот только я так и не увидел мастера над масками. Пришлось снова заглянуть в два окна, где на тюфяках спали люди. В одной из комнат появился юноша, которого я уже видел в лавке. Его называли Арни и заставляли таскать тяжелые ящики. В его руках была миска, ложка и небольшая булка. Он вошел в комнату и принялся будить спавшего человека. Сев на подоконник, я притих в уголке. Спящим человеком оказалась старая женщина с длинными запутавшимися волосами. Арни ее разбудил и дал еду. Голос хозяина я услышал до того, как он появился в комнате. Он широко распахнул дверь и вошел. «Ну что, Сара, еще не сдохла?» «Правильно, тебе пока рано. Есть хороший заказ на маску. Когда сможешь сделать?» «Так маны нет, у меня только 400 очков». «А если завтра?» «Будет 700». «Ну да, еще 300 уже просто так не возьмешь. Вот же...» «Придется обмануть паренька. Жалко, клиент молодой, но вроде перспективный. С ним бы лучше наладить длительные отношения». Он не из местных, какой-то высокородный приезжий. Или, может, сказать, чтобы подождал. «Но как тут поймешь, что будет завтра с этой осадой?» — задумчиво размышлял вслух хозяин. «А что слышно по южанам?» — спросила женщина. «Не бойся, уж тебя сыном я здесь не брошу. Сегодня ночью порталом переправлю в горы». Хозяин лавки вдруг насторожился и посмотрел в окно. Я уже подумал, меня заметил. «Слышите, по-моему, прекратили бомбежку. Надо узнать». «Похоже, совет все-таки сдал город. Это к лучшему». Не говоря больше ни слова, он поспешил выйти. Парень протянул отложенную женщину во время разговора миску и достал из кармана бутыль. «Когда даешь, не забудь выпить». Парень поднялся и стал уходить. «Арни, остановись, выслушай». Взволнованно произнесла женщина. «Тебе надо бежать». Парень встал у двери и резко развернулся. «Мама, я не хочу это слышать. Я тебе уже говорил». Ты понимаешь, это твой единственный шанс. Надо им пользоваться. Через год, когда тебе исполнится шестнадцать, он тебя все равно заставит. А потом, как мне, отрежет ноги. Тогда все, ты больше ничего не сможешь. Ты это понимаешь? Мы найдем выход, мы обязательно найдем. Я все равно без тебя не уйду. Да послушай же меня. Сейчас в городе суматоха. Он за тобой не погонится, ты сможешь сбежать. Сможешь начать новую жизнь. Со мной ты не сбежишь. Будешь повторять мою судьбу. С особым волнением проговорила женщина, силясь не заплакать. «Но перед тем, как отсюда вырвешься, я очень хочу, чтобы ты забрал мое мастерство. Так ты сможешь зарабатывать. Ты не будешь нищим. Только не повторяй мои ошибки. Делай все в тайне. Будь осторожнее. Не нужно мне твое умение. Я достаточно насмотрелся, как ты убиваешь». «Ты сам знаешь, не я выбирала способность. Мне ее отдало колесо фортуны». «Так же, как ты, я не хотела этим заниматься». Только потом поняла. Раз Дагор создал мастеров масок, значит, так нужно. Отворачиваясь от его способности, отворачиваешься от него самого, тем портишь репутацию. Это он тебе надоумил, а ты поверила. Я найду способ вырваться отсюда. И когда мы освободимся, ты больше не будешь заниматься своим ремеслом. Пусть я буду много работать, но больше мы не будем никого убивать. Сынок! Женщина расплакалась. Парень обнял ее. Сквозь слезы мать принялась умолять сына. «Прошу тебя, послушайся меня, беги, беги, пока не поздно, пока есть шанс». «Не хочешь брать способность, пусть так, беги без нее, просто выйди отсюда, убегай, не думай обо мне, со мной все кончено». «Надо, чтобы хоть ты спасся, тогда мне будет все равно, что будет делать он. Зная, что ты освободился, я буду счастлива». «В этот момент я жалел, что вместо взятия под управление птиц не могу в них оборачиваться». «Можно было залететь в комнату, стать самим собой и успокоить обоих. Слыша этот болью пронизанный разговор, мне хотелось им сейчас же помочь». «А как помочь? Или хотя бы знать, что помогу, будучи птицей?» Я запрыгнул на форточку и чирикнул. Женщина и парень изумились. «Ух ты, это же канарейка!» — воскликнул Арни. «Птица сама прилетела в окно. Это добрый знак» улыбнувшись, произнесла с особой надеждой в голосе женщина и принялась утирать взмокшее лицо. В этот момент дошло, как можно поступить, и от радости я снова черекнул. Полет в обратном направлении вышел куда быстрее. Или же я просто так быстро мчался, спеша воплотить задумку. Я влетел в разбитый балкон и оторопел. Вместе с рыцарями стоял наш пропавший портальщик Валип. «Вот ты мне скажи, что ты за человек!» В недовольственное наезжал на парня Сербаки. Золото бросил, сам сбежал, теперь обратно примчался. Вот, честно скажу, я было тебя тебе куда лучшего мнения. Я уже поверил, что наш Валеп — серьезный человек с головой на плечах, спер золото и сбежал. Так поступил бы любой здравомыслящий человек. Но я как увидел летящий на меня фаербол, так все сделал автоматически. Ну у меня все это выработано. Игон Велни мне сто раз говорил, в случае опасности открывать порталы и бежать. Растерянно рассказывал парень. — Ну вот, уже и консильери приплел, — всплеснул руками Сербаки. Нет, а я по-прежнему в нем не сомневаюсь. Валиб сто процентов прихватил с собой золото и удрал, а потом спрятал его и вернулся. Я прав? — донимал парня теперь уже сир Лейтон. Мое прибытие никто не заметил. Пришлось громко чирикнуть и залететь в клетку. Иначе канарейка могла улететь. Секунда, и я очнулся в своем теле. Поведение обоих рыцарей по отношению к Валибу меня возмутило до глубины души. Вместо того, чтобы радоваться, оба бессовестным образом его отчитывали за порядочность, еще и укоряли в этом. Я вскочил, готовый наброситься на обоих. «Ватрай, посмотри на Болтуса, все-таки нашелся!» С пренебрежением указал на парня Сирбаки. «Спрашиваем, где золото?» А он, говорит, на лодке оставил. «Мне кажется, все-таки врет». «Я вам клянусь, чем хотите, я золото не брал». «Пора было прекращать издевательство». Баке, я не понял. Ты серьезно считаешь, что если Валеп не взял золото и не сбежал, он поступил глупо?» Рыцарь от вопроса и от моего решительного вида оторопел. «Да я же к слову сказал. Надо же было его разговорить». «А я вижу разложение дисциплины и прямое подстрекательство к измене. Тебе так не кажется?» «А я вижу это отчетливо. Ты уже лишился месячного жалования. Я так понимаю, ты в этом году вообще хочешь остаться без денег?» «Да я...» «А вы, Лейтон, зачем на него набросились? Вы разве не видите, что пошли на поводу Убаки и занимаетесь глупостями?» «Простите, Рэй, я хотел как лучше». «А получилось очень плохо. Заодно напоминаю, мы все еще прячемся. Так что продолжайте обращаться на «ты». Я же в силу вашего возраста обращаюсь к вам на «вы». Теперь, когда с обоими рыцарями было закончено, пора было поднять настроение нашему портальщику. Валеп, я очень рад, что ты все-таки остался верен клятве». Позже, когда влияние все уляжется, мы найдем в порту золото. Ты получишь половину в качестве подарка за верность». Все трое застыли с вытянутыми лицами. «Ну а теперь быстрее ищите в комнатах чернила и ручку. По-моему, я подыскал для нас союзника в рядах хозяина лавки». Письменные приборы нашлись. На клочке бумаги я разборчивым почерком написал. «Я вас спасу. Пусть Арни подойдет к третьему дому за углом, где разбит балкон». Дальше я снова взял под управление канарейку и с запиской в клюве устремился в обратный путь. Вернулся вовремя. Пожилая женщина уже доела похлевку и, держа в руках полный пузырек снотворного, плакала. Я влетел в комнату, сел ей на руку и, выпустил записку, чирикнул. Женщина, по-моему, в первое мгновение подумала, что спятила. После опомнилась, развернула записку и прочитала послание. — Так ты, оказывается, непростая канарейка, — обрадовалась она. «Арни сейчас должен подойти. Он заберет миску и проверит, выпила ли я проклятое снотворное. Нас постоянно заставляет его пить. Либо работаем, когда есть мана, либо спим». Женщина говорила и говорила. Она словно хотела выплеснуть из себя всю боль, что накопила за многие годы, проведенные в заточении. А потом умоляла уговорить сына бросить ее и спасти только сына, чтобы во время бегства она не стала обузой. В конце она расплакалась и начала проклинать свою особую способность, из-за которой вся ее жизнь пошла кувырком. «Говорить я не мог», — приходилось чирикать, чтобы хоть как-то ее успокоить. «Если до этого я собирался их просто выпустить, то с помощью так удачно появившегося валиба я уже мог ее, сыном и всех остальных плененных мастеров, переправить скалистый берег и там для всех устроить новую спокойную жизнь. Одним им безногим вряд ли удастся справиться». Пройдет немного, и все окажутся у кого-нибудь в очередном рабстве. Наконец появился Арни. Женщина вручила ему записку. Парень быстро прочитал и с изумлением посмотрел на меня. «Так ты нам поможешь?» Я очеркнула, а парень вдруг нахмурился. «Меня редко выпускают, только если отправляют по делам, но я обязательно что-нибудь придумаю». Чтобы не привлекать внимание людей из соседних домов, мы покинули апартаменты через дверь. И все вместе встали под разбитым балконом. Парню пришлось ждать долго. За время ожидания мы с Сиром Лейтоном успели сходить в храм, стоявший напротив входа в лавку торговца артефактами. Я обменял две удачи на вторую степень по навыку управления разумными. Можно было отложить, но мне было интересно, появится ли в новой степени возможность брать разум животных. Сейчас расширение в этой способности мне бы очень помогло. Можно было разыскать крысу и пустить ее на разведку. В лавке остался необследованным подвал. Крыса могла справиться с этой задачей. Расширение возможностей дали. Вот только на второй степени я мог управлять рыбами. Причем, чтобы получать прогресс, предстояло заниматься именно плавающей живностью. Моему разочарованию не было предела. Возможно, в другой ситуации рыбы мне помогли, но не сейчас. Как бы то ни было, я все равно радовался. Ведь с нами снова был Валиб. Это в корне меняло абсолютно все. Можно было больше не ломать голову, как выбраться из окруженного Леона. К тому же, благодаря его способности, я мог привести домой сразу нескольких мастеров, умеющих изготавливать артефакты. А это редкостная способность, даруемая исключительно колесом фортуны. Пока мы стояли в ожидании, я попросил Валеба рассказать о том, как он себя повел в порту во время атаки южан. После того, как все кинулись в воду, Валеб увидел летящий на него файербол. Не придумав ничего лучшего, он создал портал и в спешке назвал не то место. Он появился в Тагисе в нашем прежнем номере на постоялом дворе Сабита Лумбера, чем перепугал новых постояльцев. После он порталом перебрался в Южную Гавань и остался там до рассвета, рассудив, что мы в любом случае выберемся и до утра будем где-нибудь прятаться. С рассвета Валя переправился в созданный влияние портал. А так как тот был поставлен на несуществующей ныне лодке, то провалился в море. Вплавь добравшись до порта, он начал нас искать. Понимая, что мы пойдем искать лавку торговца с артефактами, и, не зная точно, в какую именно, он все-таки сообразил, что надо искать ту лавку, где будет много масок. Поэтому он на всякий случай обошел их все. Возвращаясь обратно по узкой улице к лавке за номером 4, его сверху заметили рыцари. Сир Лейтон слушал рассказ, удовлетворенно кивал, и тем показывал правильность поступка в парня. Сер Баки, если слушал, то в полуха. Он никак не мог успокоиться после обещанной для валибо награды. Наверное, мечтал о подобном. Появление на улице конного стражника заставило напрячься Вдруг ему передали наши приметы, или опять будет голову морочить сборами в ополчении? «Всем жителям и гостям города Лен необходимо до первой звезды выйти в западной окраине города для дачи клятвы королю юга. Повторяю всем, без исключения жителям...» «А если мы не хотим давать клятву?» Удивленно вопросил Сербаки, обращаясь к стражнику. значит, голова с плеч!» Усмехнулся тот и проехал дальше, продолжая кричать заученный текст. «Нет, ну и как это будет выглядеть?» Теперь уже рыцарь обратился к нам. «В Лиане полно иноземцев». Так же, как и мы, они дали клятву своим королям и князьям. И что теперь? Тебе ж сказали, клятва короля Юга — или голова с плеч? Напомнил Сир Лейтон. Очень умно. Многие богатые и влиятельные люди с разных королевств здесь имеют дома, всякие дела. Будучи здесь застигнутыми, они будут вынуждены дать новые клятвы нарушить старые. Тем ослабят себя и своих правителей. По-моему, они уже их ослабили. Эти деньги могли принести пользу родным землям. «Вместо этого они развивали чужой город и набивали карманы чужим людям», — изложил свой взгляд я. На улице появился Арни. Он шел быстрым шагом и смотрел на нас с подозрением. Я направился к нему навстречу. Мы с тобой виделись и в лавке, и в комнате. Это вы были канарейкой? Да. Пойдем, у нас к тебе есть разговор. Я так понимаю, вам от меня что-то нужно. Вы появились у нас вовсе не для того, чтобы нас спасать. Я прав? Остановившись и не желая дальше идти, спросил Арни. «Отчасти. У меня счеты с твоим хозяином. Честно говоря, я слышал, что мастеров держат в заточении, но увидел впервые. Я полетел к зданию осмотреться, и когда вас всех там увидел, был поражен. Я сел на подоконник и услышал вашу историю. Вечером мы собираемся разобраться с твоим хозяином, а потом мы вытащим вас из этого дома». «Для чего? Чтобы точно так же держать в рабах?» Я был удивлен реакцией юноши. «Мне казалось, он будет счастлив, лишь узнав, что я хочу спасти его с матерью». «Всему виной хозяин лавки. Он уничтожил у своих пленников веру в людей». Алип смотрел на меня и выискивал корыстные мотивы. Он боялся из одного плена попасть в другой. «Мы вас освободим, а дальше вы сами решаете, куда пойти. Захотите уйти с нами, мы вас возьмем. Я могу обещать, что там для вас точно не будет рабства. Будете жить, как обычные люди» трудиться, зарабатывать деньги, тратить их по своему усмотрению. Никто принуждать вас и забирать полученные деньги не будет. Честно сказать, я очень сомневаюсь, что у вас что-то получится. Вас всего четверо. У хозяина 46 воинов. Вам с ними не справиться. Шесть из них — бывшие рыцари. Сбежали в Лион правителей. Еще двенадцать — очень хорошие воины. Они вас перебьют и глазом не моргнут». Уточнения Арни получились ошеломляющими. Задачка стала куда сложнее, чем виделась вначале. Но прежде чем задумываться о решении, предстояло больше выяснить водных данных, ну и заодно понять, чем могут помочь пленники. «Нас не четверо, вместе с тобой нас уже пятеро. С твоей помощью мы обязательно справимся с хозяином лавки и всей его охраной». Парень был младше меня на год или около того. Меня удивил его взгляд. Он посмотрел на меня совсем взрослыми, серьезными глазами. «Хорошо, я помогу. Вы наш единственный шанс. Многие держатся из последних сил». Раньше хоть была возможность сбежать. После побега сразу нескольких мастеров всем отрубили ноги, и такой возможности не стало. А после того, как двое выбросились в окно, нам заколотили все ставни и стали заставлять мастеров принимать снотворное. Теперь ни у кого нет возможности даже покончить с собой. Наша жизнь стала хуже, чем упадших в пропасти. Я постараюсь вам поверить. Но знайте, не сдержите обещания, и это будет на вашей совести». Мы все будем вас ненавидеть еще больше, чем ненавидим хозяина, потому что мы никогда не верили ему, а вам поверим».